Глава 5. Гауф. Ну, Эмиль, ну ты еще с у меня свое получишь. Поиграться решил сделать мне посмешищем. Да только не учел, что король даже в голом и лысом состоянии таковым остается. Ну ничего, еще не вечер. Тем более, когда я точно знаю, что с тем спором ты меня кинул. Только вот давать заднюю уже не камильфо. Народ подумает, что я слился. Испугался яйца себя ободрать так что придется потерпеть. Жаль, девушка на эпиляции строптивая попалась. Небось страшная какая толстуха. И из вредности будет драть, как в последний раз. Еще и Ада встала на тропу войны. Да нафиг она мне сдалась со своими отношениями. Секс, да, можно. Тем более, что у нее прекрасно получается. Но ей сразу сказал, что никаких этих сопливых встречашек. Зарулил на парковку возле какого-то ТЦ. Место неплохое, проходимое. Надо бы отцу шепнуть. Он как раз ищет сейчас место себе под офис в этом районе. А тут так сразу и не найдешь. Симпатично. Пошел по адресу, что Милана отправила. Еще одна курица недалекая, но хоть безвредная. Все эти бабы на одно лицо, и мозг у них устроен тоже примерно одинаково. Зашел внутрь и стал искать нужный кабинет. Еще по гогу в начале коридора понял, куда идти. Настроение стремительно портилось. Потому что эта эпиляция вот вообще в планы не входила. Мне скоро ехать с родителями в Италию. Там у них командировка, а я навязался походить тачки глянуть. Ну и просто давно не был. Лететь уже послезавтра. Меня ждут вип и горячие среднеземноморские девушки. Надеюсь, они там сильно удивляться не станут. Надеюсь. Я и сам сильно не удивлюсь. Толкнул дверь кабинета, и она в кого-то уперлась. М да Народа тут слишком много, но Миша предупреждал, что зрители будут. Обвел хмурым взглядом всю компанию, задерживаясь на миловидной мышке в стороне. Судя по костюмчику медсестры и широко распахнутым карим глазам, с этой я и переписывался. Ну ладно, не страшная и не толстая, но, судя по всему, туповато. Умные, кому попало, волосы на жопе драть не станут, хотя, может, она услуги, какие оказывает. Эмиль тут же хвост свой распушил. но ну, ничего, он не в курсе, что мы с парнями для него приготовили. Я сильно даже фантазию не напрягал. Огляделся. Вот сюда же и приведем его потом. Процедуру только по позабористей выберем. Снял очки и снова уставился на девушку в костюме. Та стояла с какой-то деревянной палкой в руках, как отмороженного. Надеюсь, не заразит меня тут ничем. Я вроде читал, что процедура безопасная. Она раздражала, потому что не повелась, потому что не согласилась на мои условия. Я терпеть не мог, когда мне отказывают. — И кто? Эпиляторша какая-то. — Ну и куда мне ложиться? Или что, вы меня притащили к первой встречной эпиляторше? Ее глаза сначала расширились от удивления, а потом нервно сузились. Я заметил, как она сжала ту палку. В голове запоздала мелькнула мысль. Что, возможно, не стоило так сразу о ней. Раздевайтесь, вещи на стульчик, головой вон к тому кучерявому. В голосе девушки прозвучали кровожадные нотки. Но ничего, я мужик. Бабы вон сюда раз в месяц минимум ходят, а то и чаще. И ничего страшного, все живы и здоровы. Что я, какой-то эпиляции испугаюсь. Да фигня это полная, даже не пискну. «Гауф, ты чего нашу умку обижаешь? Она, между прочим, первоклассный специалист. Все сделает в лучшем виде». А вот и Милана голос подала свой песклявый. Посмотрел на нее, пригвождая взглядом. Девка тут же зарумянилась, а Славе позади нее напрягся. «Вот два идиота! Давно бы уже ее трахнул и наслаждался жизнью. Но у друзей Миля такие же проблемы, как у него самого, скорее всего. Не дают!» «Гауф, ложитесь!» Вот вам небольшая анкета. Ее заполняют все перед первым посещением. Там же есть ограничения. Подпишите, что ознакомились. Смотрю бешеными глазами на нее. Это нормально вообще, что эта девка меня так бесит. Я ее вижу первый раз в жизни. Руки у нее изящные, красивые. А еще она двигается очень плавно и женственно. Дает дурацкую бумажку. Ловлю на себе ее раздраженный взгляд. Ну охренеть, она еще и бесится. Не сомневаюсь, девки ей доплатят за такого клиента, как я. Бегло пробегаюсь глазами по тексту и особо не вникая подписываю. Уже собираюсь отдавать бумажку, как замечаю одно из ограничений. Негодующе восклицаю. В смысле загорать нельзя две недели? Мне завтра в Италию. Я там что, в пранже ходить должен? Злость накатывает с новой силой. И я слышу злорадный смешок со стороны миля урою гада! Нежный медовый голос сбоку не менее злорадно сообщает. Эпиляция снимает верхний слой эпидермиса, это в коже которой, и прямые солнечные лучи могут спровоцировать ожог. «Эта коза еще издевается. Ну, ей и шпильку эту припомню еще. Еще ни одна девка со мной так дерзко не разговаривала. Только Ада такое позволить себе могла. Но ее же я потом имел, так что тут все четко». Если все понятно и больше нет вопросов, то, может, приступим? У меня плотная запись. Нет, такую дерзкую надо по-любому наказать. Как еще не придумал, там Эмиль первый в очереди, но все равно кивнул. Начнем с рук, как ни в чем не бывало, сказала барышня. А потом этой же палкой намазала на меня теплый воск черного цвета. Осторожно и аккуратно, и все бы ничего, но потом она резким движением его содрала. И мой крик огласил небольшой кабинетик. «Твою ж мать!»